Проглядывала исписанные страницы перед тем, как бросить в огонь. Особенно много у меня накопилось стихов. Не будь бескрылой мухой, С крайней туле, Не бойся ночи, Скрывшей все вокруг. В ней рыщут двое, Я, лиса ахули, И пес Таинственный мой друг.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 Змея кусает себя за хвост. Нерушимая связь хвоста и сознания фундамент, на котором покоится мир, как мы его называем, ничто не может вмешаться в это причинно-следственное кольцо и разорвать его, кроме одного. Любви. Мы, оборотнее, превосходим людей во всех отношениях, но подобно им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 с начала времен. Если зарожденная в сердце любовь была истиной, то после крика хвост на секунду перестанет создавать этот мир. Эта секунда и есть мгновение свободы, которого более чем достаточно, чтобы навсегда покинуть пространство страдания. Когда эта секунда наступит, оборотень безошибочно поймет, что ему делать дальше.